Глава четвертая. «Почему не работает?» В очередной раз Том взорвался криком. Я сидела на кровати в своей палате с белыми скучными стенами и болтала ногами. «Не знаю, сэр. Все было сделано, как и множество раз до этого, по вашему алгоритму». «Что не так-то?» Поинтересовался Коул, и я улыбнулась ему. Она убила Сэма сорок шесть раз, кучей способов и не моргнув глазом. «Она готова!» Ответив мне легкой улыбкой, заверил Тума. «Убила, да, но она ничего не испытывала при этом. Глухо, пусто!» «Тишина, понимаете?» Томас бегал по лицам собравшихся в надежде найти то самое понимание, но тщетно. Устало вздохнув, он рухнул в кресло и начал усердно тереть переносицу. Она не колебалась в самую первую симуляцию. Сразу выжгла дыру в груди Сэма и спокойно, вытерев окровавленную руку, развернулась и пошла смотреть на птиц. «И? Ты стёр все ее привязанности к нему и вообще ко всем из их компашки. Отчего ей что-то испытывать?» Не понимал Коул, и я снова улыбнулась. Стер, но не душу и их связь. Она лишь выполняла команду, но не ненавидела его». Она не потерянная, а пустая. Я не могу заставить ее ненавидеть никого из тех, кого она знала. Они для нее будто стерты. Повисла тишина. Я так устала слышать его нытье на протяжении пары недель, что поднялась с кровати и пошла на выход из палаты. Да, мне можно гулять по этим чертовым коридорам, хоть что-то за неимением иного. «Том, какая к черту разница? Скажешь, убить я убью. На кой черт тебе мои чувства, от которых ты меня и избавил?» Бросила на ходу. «Здесь что-то нечисто, Адена. И я не могу отпустить тебя, пока не пойму, в чем дело. Ну и к черту тебя. Пойду погуляю». «Ну вот видишь». Она должна любить меня и обожать, а посылает, как какого-то надоедливого ухажёра. Воскликнул Том, вызвав смешки. Я знаю, что ты лишил меня части воспоминаний и чувств к людям из моего прошлого. Создал верную собачонку, готовую к войне и выполнению каждого твоего приказа но все равно недоволен мной и держишь в заперти. Мозг ты мне не повредил, и я благодарна тебе за дом и защиту, за то, что спас нас колом от предавших меня душевников. Но мне скучно. Либо ты выпускаешь меня в мир, для чего и старался столько времени, либо еще чуть-чуть, и я спалю эти скучные коридоры к чертовой матери. Тебя я, конечно, не трону. «Но дома ты лишишься!» Подмигнув Тому, толкнула стеклянную дверь и вышла вон из душной палаты. Достал ныть. «Ауч!» Раздалось из-за двери, и я поняла, что кого-то приложило об нее. «Поаккуратней можно?» На меня недовольно уставилась блондинка с бело-серыми, тошнотворными глазами. Не знаю ее, но рука сама ожила и вцепилась в ее тонкую шею. Ты мне не нравишься, заметила, сканируя эту девку взглядом. Ты! в ужасе выдохнула забавно округлив глаза, будто узнала меня. «Я!» отозвалась, пустив по руке гнев и начав обжигать ее кожу. «Адена, стой!» «Тому важна эта кукла?» «Не та команда, Томас, я и так стою!» Хищно улыбнувшись, приложила вторую руку к ярко накрашенным губам, чтобы заткнуть эту орущую девицу. Она корчилась от боли и со слезами на глазах смотрела на меня, но мне было никак. Кто она? Почему она бесит меня одним своим видом? Запах паленой плоти вызвал на моих губах усмешку. «Адена, отпусти её!» и не причиняй вреда. Убрав руки, усмехнулась от того, как забавно девчонка рухнула на пол. Ее рот теперь никогда не откроется, так как накрашенные губки срослись. Прикольно. От чего-то на душе стало хорошо, и я обернулась к Тому. Слушай, а еще такие у тебя есть? Она мне от чего-то не понравилась. Захотелось убить ее. Хмыкнула, уставившись на него. Он пялился на блондинку слишком долго, а затем перевел взгляд на меня. И озарение в его глазах не сулило ничего хорошего. «Приведи мне одного из наших эмпатов и какого-нибудь завалявшегося красноглазого предателя». Отдал приказ Коулу, И тот, кивнув, направился исполнять его. «Озарение? Догадка?» Предположила, раскачиваясь с носков на пятки. «Пока не знаю, но выясню». Хмуро, наблюдая за мной, махнул коллегам в белых халатах и начал двигаться в сторону своего кабинета. «Не забудь собрать вещи!» — крикнул мне на ходу. «У меня ни черта нет!» Обиженно отозвалась. «Ты обещал мне браслет с красивыми камушками!» с усмешкой обернулся ко мне. «Будет, как только мы переедем!» Пообещал, покачав головой. Я бросила взгляд на блондинку, которую подхватили под руки и потащили куда-то. Мне понравилось с ней играть. Было в ней что-то противное и мерзкое. Точно. Она похожа на слизняка, только с волосами. Или нет? Хм. Раздумывая о том, кого она мне напоминает, взяла курс в столовую. Ужасно хотелось есть. Подкрепившись, решила прогуляться по главному коридору и взглянуть на то, что Том собирается делать с эмпатом и предателем. Видимо, он решил снова забраться кому-то в мозг. Что ж... Белые стены нервировали меня и давили. Я помню свою жизнь с детских лет, но точно знаю, что там многого не хватает. Том с Коулом спасли меня из непроглядной тьмы, где было ужасно скучно, и подарили мне новую жизнь. Но так как я была в ужасном состоянии, Тому пришлось стереть некоторые мои воспоминания о прошлом, чтобы я не сошла с ума и не превратилась в чудовище снова. Я помню, до чего меня довела любовь к Сэму, Дориану, отцу и друзьям. Они заставили меня поверить в то, что любят меня, а затем предали. Дориан хотел сделать из меня оружие для уничтожения людей и полного господства душевников как вида, населяющего мир». Когда я засомневалась в том, что люди являются врагами, выступила против войны и стала мишенью для семьи. Они заперли меня, истязали и причиняли много боли до тех пор, пока я не поддалась гневу и не восстала против них. Мне удалось уничтожить многих, но не тех, кто всадил в мою спину нож. Но ничего». «Скоро я выберусь отсюда, и они все заплатят по счетам». «Хорошо, что Коул жив». Том сказал, что мы любили друг друга и были вместе, что и стало одной из причин моего сомнения в том, что люди зло. Коул тайком водил меня в город, где жили не душевники, а простые люди. И я видела столько тепла, улыбок и света что это потрясло меня и породило сомнение. Я видела, как люди помогают друг другу, лечат раны, танцуют и поют, прощаются с теми, кого убили душевники или холодные, и слышала разговоры о том, что они хотят мира. Но мой вид его не хотел. Я услышала один разговор охотников, и именно после него пошла к Дору и Сэму за ответами. Ведь охотники сказали, что именно эта парочка отвергает предложение мира и устраивает массовые зачистки поселений. Странно. Вроде бы все мои воспоминания выстроены четко, но внутри что-то так и кричало о том, что не хватает чего-то очень важного, существенного. Но чего? Коулу я почти ничего не испытываю. Тоже странно. Смотрю на него, прокручиваю общие воспоминания, но как-то не откликается. Почему? Если мы любили друг друга, ведь должно, разве нет? Очень много вопросов, а ответов почти не было. Это ужасно раздражало меня и заставляло гнев кипеть, но я осаживала друга. Рано. На запястьях виднелись более светлые полоски кожи, будто на мне были толстенные наручники. Но Том заверил, что ничего этого не было. Я сама согласилась поотправить воспоминания и, очнувшись, пошла в свою палату. Никто не приковывал меня и не делал ничего из того, чего бы не хотела я сама. «Надеюсь». Все казалось чертовски новым и неродным. Чужим, отталкивающим и холодным. Даже с гневом под кожей я ощущала его. Жгучий холод, который не желал уходить. А Том сказал, что до чистки памяти я пробыла здесь два месяца. Могла бы и привыкнуть, но нет. «А вот и ты!» Коул подлетел ко мне со спины и обнял. Куда идешь?.. Поцеловав в макушку, сам подтолкнул меня вперед. От его близости мне становилось еще холодней, но я боялась его обидеть. Память подкидывала обрывки прошлого, где мы были счастливы, но они вообще не грели. Все и все казались мне странными, как и я. Хочу узнать, что задумал Том. Пожала плечами. В палате, которую он называет комнатой, ужасно скучно. Я предлагал тебе перебраться ко мне, но ты отказалась. Заметил, покосившись на меня. Он почему-то жил в настоящей комнате, где стены не были белыми, и куча датчиков и мониторов не стояли в изголовье кровати. «Я тебя не знаю уж, прости. Себя тоже, если уж на то пошло. Жить вместе — это лишнее». «Ладно, я подожду, пока ты будешь готова», — с улыбкой заявил, а я слегка скривилась. Такой милый, что меня в нем привлекло. Его поведение и слова вообще не вяжутся у меня в голове с тем, как я видела своего мужчину мечты. Но как видела? Какой-то черный силуэт с крепким телосложением. Я каждую ночь наблюдаю его во сне и ощущаю тепло, которого не могла уловить от того, кто шел рядом. Ну и как я должна спокойно сидеть в заперти? Мне нужны ответы. Много ответов. Я прежняя и та, что сейчас отличаюсь. Ты же полюбил меня ту, другую. Эм, да вроде нет, такая же, как и всегда. Только больше не даешь к себе прикоснуться. Поэтому я сплю с другими. Он так легко пожал плечами, что во мне вспыхнул гнев. Но обращенный не на Коула, а на саму мысль об измене. Разве когда любят, спят с другими. И тем более делятся этим так легко. Во всех прочитанных историях, которые я помню, это не считалось нормой. Перед глазами вспыхнул образ блондинки, которой я запечатала рот навеки и пришлось тряхнуть головой, чтобы отогнать его. «Она-то здесь при Черт! Чёрт!» «Ты любишь меня, но спишь с другими? Разве это нормально?» Завернув за угол, поинтересовалась. «Ну, любовь к тебе — это одно, а желание — другое. Ты сегодня какая-то странная». Нахмурился. Я промолчала, так как считала странным вообще всё, не только себя. В повисшей тишине, которую нарушали лишь бродившие туда-сюда ученые, мы подошли к полностью стеклянному кабинету Томаса, где он вел беседу с каким-то парнем. Красивый, сексуальный, коротко стриженный брюнет вальяжно расселся в кресле напротив стола Томаса и о чем то говорил, усмехаясь. Меня так привлёк профиль этого незнакомца, что я не сразу откликнулась. «Слышишь меня?» Коул положил руку на мое плечо, и я повернулась к нему. «Что?» «Из-за него мы переезжаем. Король уже давно требовал показать ему корпорацию его погибшего отца. Но Том отказывал. Он не любит незваных гостей и тем более не собирался раскрывать местоположение дома. Все чуть не дошло до открытой войны, но наш спаситель решил, что ссориться со столь полезным человеком не стоит, и привел его в эти стены. Дюррей пробудет здесь вплоть до того, как мы все не покинем эти стены. Уйдем тоннелями, и там, на новом месте. Коул притянул меня к себе. «Ты не отвертишься от меня. Сразу заселимся в одну комнату. Будет круто, да? Просыпаться рядом, затем уничтожать тех, кто хочет навредить беззащитным людям, а по ночам согревать друг друга в полной темноте». Том сказал, что в первое время могут быть проблемы с электричеством, и по ночам база будет обесточена в жилых корпусах. Я не боюсь темноты, тем более рядом будет пламя, способное ее отогнать. Верно, любимая? Меня швыряло от слова к слову, сказанному Коулом. Имя короля я знала. Дюрой. Перед глазами вспыхнула картина того, как я забивала его до смерти на белом снежном покрывале. А затем картинка сменилась, и я уже была напротив него. Мы лежали на кровати и болтали о чем то усмехаясь. Темнота. Я люблю, когда темно. Это куда лучше ослепительных белых стен. Переезд. Мы уезжаем из-за этого мужчины, который точно знает меня прежнюю. «Ага». Отозвалась и ринулась в сторону двери в кабинет но врезалась в непроницаемую стену. Черт! Том охраняет свой кабинет, как дракон и золото. Мне ужасно захотелось выковырять его разноцветные глазки и сжечь, отчего гнев с радостью восстал и был готов осуществить задуманное. Но я взяла себя в руки, как только встретилась взглядом с Карем теплым и кажущимся столь знакомым. Этого человека я знала, точно. Мужчина кивнул в мою сторону и слегка дернул уголком губ, от чего я ответила тем же. Мне просто захотелось, и это было ужасно странно. Человек. Я знала короля, и, судя по всему, ладила с ним. Но тогда почему не помню этого? То избиваю его, то лежу рядом с ним в кровати. Зачем Том стёр мои воспоминания, связанные с ним? Я была готова зарычать от злости и непонимания, но увидела, как Том кивнул мужчине, и они оба поднялись на ноги и взяли курс в мою сторону. Я ощущала себя щенком который, виляя хвостом, ждет хозяина, чтобы поиграть в мячик. Была готова кружить на месте от ярко вспыхнувшей радости. Дюры и Том шли прямо сюда. Сейчас я смогу узнать о себе хоть что-то, не от этих двоих, что вечно рядом и уже надоели. Адена Коу, знакомьтесь, это Дюрой. Король, защищающий людей от тварей вроде тех, что предали тебя, милая. Том смотрел на меня своими радужными сканерами, и я сразу закрылась, насколько могла. Ненавижу эмпатов, а этот прилизанный спаситель, как его вечно называет Коу, любил попытать удачу и забраться ко мне в мозг. Чёрта с два, мои мысли — это мое личное. Уж не знаю, кто научил меня бить по рукам эмпатов, но я мастерски это делала. Не только он пытался пробраться туда, куда не следует. Я ощущала и другие попытки его верных синеглазых дружков, что доводило меня до бешенства. Хотела сказать привет, но от чего-то замялась. И сделала какую-то хрень вроде поклона. Который видела в фильмах про Средневековье. Раздавшийся смешок короля вызвал мою ответную улыбку. Стало так тепло от его улыбчивого лица. «Прости». Извинился. «Поклон — это лишнее, но очень мило». Отозвался Дюра и все еще улыбаясь. «Да она вообще прелесть, моя!» Коул попытался встать ко мне ближе, но я оттолкнула его в сторону. «Мы знакомы, да?» Выпалила, всматриваясь в глаза напротив, и сканируя вообще все, что могла подметить. Взгляд жадно бегал по всему телу мужчины, пока не наткнулся на метку клятвы на его шее. Красный знак бесконечности впился в меня и не отпускал. Сердце сжалось от легкой боли и грусти, которых я не понимала. А когда вновь вернула взгляд на мужчину, он уже не улыбался, а смотрел на мое предплечье. Я знала, что под рукавом моей кофты скрыт такой же, но черный. Да, виделись пару раз. «Ты помогла моей матери выбрать платье в день смерти короля, и как-то мы прокатились верхом. Ты выбрала потрясающе красивого вороного коня, а я — белую кобылку». Он так всматривался в мои глаза, будто пытался что-то увидеть. Но, видимо, не вышло, так как резко отвернулся от меня, потеряв интерес». У меня времени в обрез, на западе что-то намечается, я должен вернуться к своим. Давай закончим экскурсию и решим пару оставшихся вопросов. Дюрай начал вертеть головой по сторонам. Нам вроде бы туда. Предположил, но не угадал. Туда. Том поправил его усмехнувшись. Я и сам не расплутал в этих коридорах. Понимающе отозвался. Подожди меня у себя, скоро буду. Обратился ко мне, и я кивнула. Том довольно кивнул мне и погладил по голове, как собаку, отчего у меня дрогнул лицевой нерв. Мне не нравится то, как он на тебя смотрел. Недовольный голос Коула выдернул меня из раздумий. Хотела огрызнуться, но сдержалась. Как я стала чудовищем с такой-то выдержкой? «Откуда ты его знаешь?» Поинтересовалась, оставив замечание без реакции. «Я и не знаю». Том показал его фото, как только тот приехал, и сказал, кто он и откуда. То есть в прошлой жизни ты его не знал? В какой прошлой? У меня всего одна жизнь. И да, я не знал этого мужика до его появления здесь. Пойдем, провожу тебя. Мы обошли кабинет Тома и нырнули в очередной белый коридор. Как же меня бесит этот цвет и чистота. Аж до скрежета зубов. По пути в комнату. Я прокручивала ответ Коула в голове и задавалась вопросом. Если я знала Дюре, то почему Коул не знал, раз мы были вместе? И с королем людей меня мог познакомить только он. Сам и Дориан ненавидели простой люд и точно бы не повели меня в гости к их королю. Значит, либо Коул врет, либо правда думает, что у него была лишь одна жизнь. А сколько было у меня? И в какой я была настоящей? Как можно избивать до полусмерти, а затем лежать на кровати и болтать, как ни в чем не бывало? Вокруг царила суета. Белые пятна мелькали и сводили с ума. Народ таскал пробирки, компьютеры и стопки документов, перебегая из помещения в помещение. Хм... А на чем они будут всё это перевозить? Если собрать всё это, то нам места не хватит. Усмехнулась. На поездах. Шмотки в грузовых вагонах. Мы с комфортом и удобствами в пассажирских. А где новая база? Тоже под землей? Мне хотелось знать, что впереди. Вот бы видеть небо из новой комнаты. Черт, я знаю, но не могу сказать». Том поставил блок. Вновь легко пожав плечами, будто это норма, остановился возле моей комнаты. «Где Север Кул? Положив руку на его грудь, Мила улыбнулась. «Там!» Кивнул себе за спину и с довольной улыбкой притянул меня к себе. Мы поедем туда? Проведя языком по его губам, вызвала приглушенный стон. Руки на моей талии напряглись, а кол толкнулся в меня бедрами. Нет туда. Кивнул мне за спину и толкнул в стену, напав на мои губы. Юг значит. Пришлось потерпеть его близость, но недолго. «Хочу тебя!» Слегка отстранившись, вжался в меня бедрами, демонстрируя силу желания. «Тебе приказали любить меня, но ты не знаешь, как именно это делать, да?» «Есть такое, но хочу я тебя по-настоящему, и знаю, что с этим делать». «Хати!» — усмехнулась одновременно с раздавшимся голосом Тума. «А вот и мои голубки!» Улыбаясь, подошел к нам, и мы с Коулом отступили друг от друга. «Погуляй пока, мне нужно поговорить с Аденой. Обещаю, ночью она будет твоей». Я напряглась, но не подала виду. Коул, кивнув, как послушный пес, сразу развернулся и направился прочь. «Так не должно быть. Мы не должны выполнять команды, не имея шанса на отказ. Не должны любить по принуждению, даже не зная, как именно это нужно делать». Мозг активно работал, пытаясь сопоставить все факты, но их было чертовски мало. «Пригласишь?» «Это твой дом!» Отозвалась, пожав плечом, и вошла в палату вслед за ним. Усевшись на кровать, начала болтать ногами в ожидании. Том прислонился к стене и, сложив руки на груди, смотрел куда-то поверх моей головы. «Знаешь, я каждую ночь вижу жену и дочь». Они то улыбаются мне, то укоризненно смотрят, обвиняя в том, кем я стал без них. Я ведь не всегда был таким. Усмехнулся. Мне хотелось сделать мир лучше, изобрести то, что будет помогать людям, излечивать их недуги. Мне хотелось спасти Мишель. Моя жена имела некие психологические проблемы и я пытался излечить ее. Большинство врачей разводили руками и говорили, что ничем не могут помочь, но я не верил. Наука — это ведь волшебство. Надежда, вера и старание, подкрепленные формулами. Я сменил специальность и решил, что точно смогу найти ключ ради жены и нашей дочери, чтобы она видела маму счастливой и с улыбкой на губах. Они в гневе, а затем слезами на глазах. Я начал изучать, копать, и попал под крыло мориса. Он был гением и вдохновил меня на новые опыты. Не позволил сдаться на полпути. Да, все выходило за рамки дозволенного, но я был опьянен приближающимся горем и сделал шаг за черту морали. Затем еще и еще. Много шагов. И на каком-то из них потерял человечность, затем жену с дочкой, а затем вообще все, кроме желания отомстить. Душевники стали для меня врагами, целью, виновниками. Я переключился с желания излечить жену на потребность уничтожить тех, кто виновен в ее смерти. Жертв ради достижения моей цели было есть и будет много. Я поймал себя на мысли, что рад тому, что Мишель не застала того, кем я стал, потому как остановиться уже не могу. Ты напоминаешь мне ее, не внешне, а характером. Твой гнев опасен и прекрасен, чего уж скрывать. Ты такая же упрямая и видишь больше, чем доступно остальным. И когда ты начала сопротивляться, поняв, что я делаю, и придумала, как обойти меня. Я был поражен. Том наконец-то взглянул на меня. По всему миру запущены процессы уничтожения душевников. Я снабдил многие страны и города оружием, верными псами и знаниями. Улучшил блокатор, ловушки и сдерживающие ваши силы браслеты. Ваш вид исчезнет — это лишь вопрос времени. Я изобрел сканеры, позволяющие обнаружить душевников. И сейчас многие расставляют их по границам своих убежищ. Вам не войти в города незамеченными и не сбежать из тюрем, лагерей и лабораторных кабинетов. Нам? Да, ты хоть и на нашей стороне, но все равно одна из них. Плюс я понял, что ты сделала, и больше не допущу такой ошибки. Тепло улыбнулся мне. Ты сокрыла важные для себя вещи под толщей гнева, и как только он вырвется наружу, ты прозреешь и всё вспомнишь. Именно поэтому слушай меня сейчас внимательно и сделай ровно так, как я скажу. Томас подошел ко мне и погладил по голове. Сегодня ты не будешь использовать силу гнева, а вскоре, во время сражения, будешь балансировать на грани того, чтобы не выпустить слишком много сил до того, как не убьешь цель. После того, как убьешь его собственными руками и все вспомнишь, я уже буду далеко. Но знай, я восхищен тобой и буду скучать. Сердце отбило ритм, и я напряглась. Я могу вернуть себе себя, но хочу ли? Если мои воспоминания не поддельны и я была монстром, не очень бы хотелось вновь им стать. А если они ложные, отчего Том и надеется оказаться как можно дальше от меня, тогда... Кого я должна убить? Своего мужа, моя дорогая. Слушай и запоминай всё. Том склонился надо мной и заглянул в глаза, начав диктовать приказы, которые четко отпечатывались на моем сердце. Я подорвалась с кровати от ощущения чужого присутствия в своем сознании. Но оно было незнакомым. Из темного угла комнаты на меня смотрели два синих глаза, и я усмехнулась. А ты, оказывается, секретом? а твои воспоминания превратили в фарш из-за лжи. Тоже так думаю, но не уверена в том, что хочу знать правду. Хочешь, более того, обязана. Я недовольно прищурилась. Король явился в мои покои, чтобы... забрать тебя домой, подруга, только и всего». Мы сможем помочь тебе все вспомнить, тем более ты позаботилась об этом. Оставила хлебные крошки, сокрыв их гневом. Как раз для того, чтобы вернуть себе себя. Вспомнить всех, кого ты любишь и за кого готова отдать жизнь. Я вижу, что даже после всего, через что ты прошла здесь, не веришь Тому и сомневаешься в его словах и обрывках ложных воспоминаний. Пойдем со мной, и ты снова станешь собой. Тебя ждут друзья и близкие, те, кто любят и не предавали. Хорошо звучит, что из этого правда? Мы дрались в снегу или болтали о чем-то лежа на кровати. Все. Усмехнулся Дюрей. У нас сложная история. Ты сказал, что меня любят и ждут. Никто не предавал. Сам ты или Дориан не причиняли мне боли. Не доводили до того, что я стала чудовищем. Мне хотелось знать правду. Всю. Кто я, кто они. Дюррей не сразу нашелся с ответом, отчего я нахмурилась. Каждый из нас причинял тебе боль. Но одного ты любишь, второго простила, а третьего ненавидишь. Из-за него ты здесь и оказалась. «Кто?» — спросила на выдохе. «Дуриан». Отчего-то я ощутила облегчение, услышав это имя Анисэма. «Потому что ты его любишь, как и он тебя». Между прочим, он даже сильнее. Хотела возразить, но не издала ни звука. Не знаю ни о какой любви к этому человеку, который с усмешкой на губах заточил меня во тьме. После того, как сам довел до того, что пришлось это сделать. Ты вот так просто выведешь меня. Везде камеры, кодовые двери и. Да. Придется пробежаться, но выведу. Покопался в нужных мыслях и знаю один выход. Так ты готова узнать правду о себе?» Поднявшись с кровати, заглянула в синие глаза и уверенно кивнула. Види. Начав двигаться к двери, была готова свалить отсюда и узнать правду. Даже если эта ловушка оплевать, я устала от белых стен и этой клетки с возможностью выгула. Взявшись за ручку, обернулась так, как Дюра и заговорил. «Прости меня». Я успела встретиться с ним взглядом до того, как он врезал мне в висок, мелькнувшим перед глазами основанием рукояти пистолета, и погрузил во тьму. Я слышу твои мысли. Хватит притворяться, что в отключке, и проклинать меня. Усмехнувшись, Дюрой остановился и аккуратно поставил меня на ноги, начав разминать плечо. Думал, ты легче. Ослепительно улыбнувшись, не обращая внимания на мой злобный взгляд, просто начал двигаться дальше. «Ты вырубил меня! Я же сама пошла с тобой!» Потерев ноющий висок, осмотрелась и поняла, что стою в воде по щиколотку. Черт его знает, что сокрыто в твоей голове! Решил перестраховаться!» Обернувшись на ходу, махнул рукой, зазывая за собой. «Мы почти на месте!» «Придётся сигануть с внушительной высоты в воду, но это ерунда. Главное, что ты вернешься домой». Спорить не видела смысла. Лучше искупаться, чем прозебать в этих белых коридорах еще хоть день. Поэтому быстро нагнала дюре и последовала рядом. Мы находились в огромном круглом тоннеле, похожем на трубу. Полутьма, рассеиваемая лишь светом, который виднелся в конце тоннеля, не напрягал. Наоборот, было комфортно и спокойно. Темные стены и активно бегущий поток воды отчего-то вызвали улыбку. Наконец-то, свобода и целый красочный мир. Можешь показать что-нибудь из моего настоящего прошлого? «Решила попытать удачу. Это не будет внушением, лишь демонстрацией, и я смогу обдумать увиденное. Я знала, что эмпаты не могут менять воспоминания. Они лишь показывают то, что видела я или они сами. Поэтому было не страшно». Он не ответил, но когда мы подошли к краю трубы, Откуда небольшим водопадом вода стремительно неслась вниз. Перед глазами ожили обрывки его воспоминаний. Мы с ним стоим на каком-то балконе. Я слегка улыбаюсь, но в глазах боль. Затем валяемся на кровати и болтаем. Я увидела себя его глазами как с ужасом и переживанием смотрела на рану на его ноге. Затем мы оказались в огромном украшенном зале. На мне свадебное платье, по щекам бегут слезы. А за моей спиной из черного дыма появляется тот же силуэт, что я вижу каждую ночь. Перед глазами вновь появился обрыв, и я сделала пару шагов назад. Черт, мы и правда были знакомы. Я переживала за него, и мы много времени проводили вместе. Не похоже на то, чтобы мы были врагами. Сердце учищенно билось и верило в то, что и показал мне. «Мы вернём тебе все воспоминания, только доставлю тебя домой, хорошо?» Перекрикивал шум сбегающий вниз воды. Они живы в тебе, просто сокрыты. Ты молодец! Если бы не твоя смекалка, в тебе была бы одна пустота. Могла лишь кивнуть. Голова гудела и не только от шума воды, но и от понимания того, что тень и снов весьма реальна. Пульс зашкаливал. Кожа пошла испаренной, отчего по спине побежали капли пота. Это было до того, как я стала чудовищем. После. Его ответ прозвучал, как выстрел в тишине, хоть таковой и не было. Я сжала кулаки с такой силой, что костяшки начали хрустеть, а ногти впиваться в кожу на ладонях. Чертов в том, он солгал. Кто спас меня из заточения во тьме? Сам и ты сама. Давай, времени нет. Прыгаем. Дюрой подошел к самому краю и начал расстегивать пиджак. В то время как меня трясло будто от холода, но затем я замерла. Я помогу отозвалась не своим голосом и со всей силы ударила Дюрая в спину, точно в определенное место в области поясницы, которая не понимала, почему выбрала. Крик боли и раздавшийся хруст позвонков оглушили меня и вернули контроль, но было поздно. Я дернулась за Дюраем в попытке схватить и не дать рухнуть вниз. Но что-то помешало мне, как кость в горле, и я опустила руку, вернувшись в исходное положение. Сделав шаг вперед и проследив за падением тела, которое быстро достигло пропасти и исчезло с виду, совершенно спокойно развернулась и направилась обратно, домой, к Тому. Пока я проделывала путь назад, пыталась понять, что произошло. Мозг работал в полную силу, но четко понимал, что тело слушает не его, а кого-то другого. По щеке скатилась слеза, и пришлось тряхнуть головой, так как я не понимала, почему плачу. Так же, как и то, зачем сломала позвоночник дюре, и скинула его в пропасть, лешив жизни. Я же хотела бежать. Вновь сжала кулаки от злости, так как начала догадываться о том, что происходит. Я выполнила приказ, который умело скрывала даже от самой себя до нужного момента. А сейчас возвращаюсь к своему хозяину. Чуть ли не зарычав, прикрыла глаза и сделала глубокий вдох. Я не какая-то собачонка, и сейчас придется объяснить это Томасу раз и навсегда. Более того, пока я проделывала путь обратно, поймала себя на чувстве боли и жалости. Убивать мужчину, который хотел мне помочь, не входило в мои планы. Тем более после того, что он показал мне. «Надеюсь, я не убила какого-то дорогого для себя человека. Это сейчас мне плевать, но когда я разберусь с Томом и соберу осколки воспоминаний воедино, может быть очень больно». Вылетев из белого коридора прямо к стеклянному кабинету Тома, заметила Коула, который уже был внутри, но один. «Где этот?» Взревела, пылая от гнева. «Я здесь, милая. Ты была великолепна!» Том смотрел на меня с экрана ноутбука. По заднему фону было ясно, что он в поезде и куда-то едет. Скрежет моих зубов был слышен каждому. «Боялся, что, не зная строения человеческого тела, ты промажешь» и король останется жив, но нет. Мои люди сообщили, что его тело так до сих пор и плавает в воде, чему и не скажа народ. Он был слабаком и мечтал о мире. Более того, скрывал то, что вернул свои силы. Ладно, к делу. Откашлившись, перевел взгляд с меня на Коула и обратно. Как вы поняли, вы остались на базе одни. Все уже едут в новый дом, а вы отправляетесь на последнее в своей жизни задание. Почему последнее? Усмехнулся, и я прикрыла глаза, чтобы хоть как-то усмирить гнев и не испепелить ноутбук. Каждый из вас получил задание, несовместимое с жизнью и которое вы не можете проигнорировать и обойти. Ровно через 20 минут вы должны выбраться с базы. Иначе взлетите на воздух, и как только окажетесь на поверхности, ваш мозг откроет для вас личное задание каждого, которым вы не сможете поделиться друг с другом и даже намекнуть. Выживет Адена — Коул погибнет. Выживет Коул — его убьёт Сэм. Ну или еще кто-то. Это больше игра, чем что-то серьезное. Но кто знает, может, мне повезет и вы сдохнете все». Том улыбнулся мне и взглянул на Коула. «Прости, парень, ты и правда мне нравишься, но ты всего лишь пешка». «Прощаю, сэр». Отозвался этот... Раздался хохот Тома не дав мне додумать определение. Ты так удивленно посмотрела на него. Разве он впервые выполняет мои приказы? Нет, но я впервые вижу, насколько всё плохо, раз он спокойно принимает вести о скорой смерти с твоей руки, улыбаясь и абсолютно безразлично. Огрызнулась. Да, он получился идеальным солдатом, не то, что ты. А все потому, что слабак. Тот, кто научил тебя сокрытию, весьма талантлив. Браво мастеру. Ты первая потерянная, которой, возможно, удастся вернуться к жизни. Для остальных пути назад нет. Я, честное слово, пытался вернуть память под опытным и их эмоции, чувства, но ни разу не получилось». «Белый лист нельзя восстановить, понимаешь? Он белый!» Тяжело вздохнув, Том отпил воды из стакана и откинулся на спинку сиденья. «Будешь и дальше скрываться под землей, как крыса», — поинтересовалась. «Да, мне нравится. Люблю, когда есть множество ходов и выходов, лабиринтов и этажей, комнат, и нет открытого неба над головой. Откуда на меня смотрит жена и дочь?» Пояснил свою страсть к подземным лабораториям, закрыв глаза. «Бегите, и как окажетесь наверху, получите безграничный доступ к приказам, которые должны выполнить». Я буду рядом, друзья, и увижу, кто из вас победит. Я ведь должен понимать, кого ждать в гости, верно? Преданного пса, который захочет вернуться к хозяину. Том взглянул на кула Или разгневанную фурию. Усмехнулся, встретившись со мной взглядом. До скорого. Помахал нам. «Но будь уверена, Адена, я доберусь до всего, что тебе дорого, куда раньше, чем ты до меня. Сэму привет!» Расплывшись в довольной улыбке, подмигнул и обрубил связь. Экран потух, а я пыталась понять, что меня ждет дальше. «Понятно, что все, что я помню, ложь. Ну или частично». А значит, скорее всего, я недавно убила друга. А сейчас, как только выберусь на поверхность, отправлюсь убивать еще и мужчину, которого, полагаю, люблю. Если я и приду в себя после всего этого, вспомнив то, что натворила, кем я стану? Снова чудовищем, убивающим без разбора. Может, лучше остаться здесь и сдохнуть от взрыва? Пойдем, мы должны уйти. Будешь сопротивляться, всё равно проиграешь и лишишься контроля. Твоё тело перестанет тебе подчиняться, и ты выберешься отсюда до того, как истечет время. Заткнись. Огрызнулась и направилась вон из кабинета. Чертова крыса! Том и все его белые халаты! Сбежали с тонущего корабля под покровом ночи и не попрощавшись. Я хотела выйти тем же путем, которым меня вел дюрой, но Коул сказал, что есть другой, короткий. Без особой радости, но я последовала за ним и проделав огромный путь, казавшийся вечностью из-за сплошных коридоров, лифтов и дверей, наконец-то оказалась на свежем воздухе. Была ночь, и, видно, особо ничего не было. Но, услышав плеск волн, подошла к краю обрыва и замерла. Передо мной расстилался могущественный океан, а внизу, под утесом я обнаружила какой-то старый ржавый корабль, почти заросший каким-то растением. Взгляд бегал по небольшому пляжу, пока не достиг плоского камня у кромки воды. Я бы еще долго смотрела на него, не понимая, отчего на сердце стало так тяжело. Если бы не ожившая в памяти команда Тума. Сегодня за тобой явится Дюрой и постарается спасти, забрав у меня раньше времени. Ты подыграешь ему и отправишься вслед за ним, но когда вы доберетесь до места и настанет момент для прыжка, Ты нанесешь королю точный и смертельный удар прямо в эту точку. Том смотрел мне прямо в глаза и ткнул пальцем в область моей поясницы. После того, как избавишься от него, ты должна будешь вернуться в мой кабинет и получить дальнейшее указание. Весь наш разговор и мои приказы ты укроешь своим гневом и тем самым спрячешь от поползновений дюрея в твой мозг и от себя до того момента, как не выберешься на поверхность. Дальше всё просто. Ты должна найти и убить Сэма, используя столько гнева, сколько будет возможно для того, чтобы не выжечь все свои тайники с воспоминаниями. Как только сердце Сэма перестанет биться, ты сможешь использовать гнев по максимуму и вернуть себе память, если останешься жива и тебе захочется вспомнить тех, кого ты убила. Погладив меня по голове, Том улыбнулся и покинул палату. А я сидела и смотрела в стену перед собой, укрывая от себя самой информацию, как верная цирковая зверюшка. Гнев взметнулся во мне, и я позволила ему ожить в виде огненного шара в руке. Глядя на пламя, я пыталась смириться с тем, что в полной заднице. Либо я все вспомню и возненавижу себя после содеянного, либо погибну, так и не узнав, где правда, а где луж. Где я, а где моя подделка? Оба варианта меня не устраивали. Но я упорно шла вперед на поиски мужчины, который станет моим спасением либо погибелью.